хатки весь затрясся от смеха а балу сказал строго детыш этого не подобает говорить учителю закона меня еще никто не видел без шкуры да нет я не хотел сказать ничего обидного балу То то что ты похож на кокосовый орех в шелухе, а я на тот же орех без шелухи, а если эту твою бурую шелуху то